2869 год от Великого Исхода, вечер десятого дня Месяца Волка. Арца Эльта. Рауль впервые видел этот высокий, похожий на башню утес с моря. Эльтова скала дала название городу, в котором осели жители Элленда и Гверганды, не пожелавшие искать счастья за морями или в метрополии. Четыреста лет назад море медленно, но верно стало пожирать сушу. Стало ясно, что эланский полуостров и побережье до Зимней Гряды обречены. Правивший тогда Этьен IV предложил элансам и жителям Гверганды на выбор любые свободные земли, а калиф Вахид – берег Бивней, некогда захваченный атевами у черных племен. Именно туда и увили свои корабли последние паладины Зеленого Храма, предпочтя союз с язычниками обществу изрядно усилившихся антонианцев. Странный союз из вечных врагов, ставших после войны оленя союзниками, оказался на удивление крепким. Вот уже три сотни лет берег Бивней, превратившийся в настоящий бич для флотилий ортодоксов, сторожит южные моря от чужаков. На север потомки эландцев отчего-то смотреть избегали, редко заходя дальше Мирии, где продавали заморские диковины арцизским купцам. Болтали, что эландцы окончательно погрязли в ереси, то ли вновь вернувшись к своим старым богам, то ли вовсе вбили себе в голову, что их дело дождаться своего сгинувшего за запретной чертой вождя. В последнее время Рауль торве впрочем, верил с трудом. Клирики обожают обвинять в ереси всех, кто не желает платить церковную долю, которая, останься, маринеры, в лоне церкви, была бы очень велика. Однако ни черных жемчугов, ни белого золота, ни перьев сиреневых птиц и коралловых ветвей, не говоря уж о китовом усе и изумрудах дальнего сура, церковники не видели, вот и злились. Ну и прокляты с ними». Рауль сам не понял, почему вдруг ему на ум пришли дела давно минувших дней, наверное, из-за встречавших корабли, похожие на башню скалы. Жители эльта утверждали, что в Новолунии там происходит что-то странное, и лучше туда не соваться. Иногда на вершине утеса видели костер, не гаснувший даже в бурю кто то заметил возле него две тени кто то слышал немыслимой красоты пения а городской дурачок крестьян уши клялся, что на вершину скалы спускался сам антипод в виде черного коня как бы это ни было эльцы старались смотреть на каменную башню пореже и несмотря на все усилия своего герцога на отрез отказывались ставить там маяк последнее обстоятельство доставляло немало неудобств морякам но эльта была непреклонна «Скала стоит не для того, чтобы на нее залезали людишки и что-то там строили. Это особое место, и лучше не тревожить обитающие там силы. Вечная человеческая надежда на то, что спящая лихо не проснется, если ходить на цыпочках». Рауль торве на жизнь смотрел иначе. «Лучше не уповать на то, что пронесет, а идти навстречу опасности с мечом в руке». «Сеньор торве что прикажете просигналить капитану порта?» Рауль, словно проснувшись, с удивлением взглянул на ожидавшего его ответа моряка. Проклятый, надо же так замечтаться. Передайте, что эскадра Аданы под командованием Виконта Тарве прибыла в распоряжение его светлости герцога Тагаре. Для капитана порта этого достаточно. Все остальное он сначала расскажет Шарло. Тарве следил за удаляющейся шлюпкой. Четверть оры туда, четверть обратно, десятинка на берегу. Проволочек не будет, его в Эльте знает каждая собака. Проклятый! Как же все-таки удачно вышло, правду говорят, что удачи растут из неудач, потому что больше им не из чего расти. Когда же он в последний раз был в вольте Неужели прошло четыре года? Да, именно так, и годы эти были достаточно мерзкими. Собственно говоря, от Арца остался только Север, да, Фло и Койлы, Мальвани и с некоторой натяжкой Кардаш и Босха. Нобели, которые хоть и поддерживают луменов, но имеют и свою голову на плечах. Все остальное постепенно превратилось в и Ефраны, где хозяйничают эскотские наемники, недобитые Фарбье и, разумеется, ее величество. Опекаемый супругой король тише воды ниже травы, зато и в селах, и в городах, не говоря уж о оборонских замках, медленно и уверенно зреет бунт. Не понимать это могли лишь законченные бестолочи, каковым, без сомнения, принадлежали ее величество и прочая шатия, живущая лишь сегодняшним днем. Во всех своих неудачах эта свора винила Тагере, но у них пока хватало ума держаться от севера подальше. Зато с Аданной они решили покончить. Для начала королева пожелала сместить Рауля и назначить вместо него одного из фарабье. К сожалению, родич святого духа лично в Адану не явился, прислав туда адъютанта с королевским указом, каковой и был оглашен перед гарнизоном и моряками. Бедный малый храбрился изо всех сил, но было видно, что вернуться живым не чает. Однако все обошлось. Рауль улыбнулся, вспомнив сцену на Якорной площади, когда он заявил, что готов сложить себя капитанские полномочия, если на то будет воля Аданы, на службе которой он себя полагает. То, что началось, описанию не поддавалось. Всю ночь гарнизонные офицеры и капитаны в присутствии толпы добровольных помощников составляли ответ Агнессе, в котором подробно излагалось их видение ее родословной и пребывание в Арции, а также высказывались пожелания определенных новшеств в личной жизни ее величества. Утром адъютант ускакал в мунт провожаемый издевательским улюлюканем. Но Тарве прекрасно понимал, что этим дело не кончится. Взять Адану с берега не так уж и трудно. Мальвани это, по крайней мере, делал. Конечно, под зиму Агнесса и Ижесней вряд ли рискнут затевать компанию, но летом схватки не избежать. Торве решил, воспользовавшись последними погожими днями, увести корабли в вольту с тем, чтобы по весне вернуться с подмогой. Нравится шарло это или нет, но на этот раз воевать придется по-настоящему. Чтобы в Арции наступил мир, нужна война.